Глава 77. Начну с того, что наша догадка оказалась верной, и насчет того, что из себя представляло вещество, добытое людьми Крайтона, и относительно того, что главным виновником появления в этом мире резины был совсем не Лапа. Тисак, как впоследствии выяснилось, все таки счёл необходимым проследить за судьбой своих подельников, правда, исключительно со стороны. В лицо его могли узнать немногие. Сами разбойнички, да наша троица. Впрочем, и это тоже не проблема. Изменить внешность не так уж трудно. Я так догадываюсь, главарю хотелось разобраться, что пошло не так в его продуманном бизнесе и на чем он прокололся. Уж больно фантастическим выглядело наше освобождение. Слухи в народе бродили один смешнее другого. Истину знал лишь единственный оставленный в живых лапа. Вот он и проследовал за этапом, да и изыскал способ заговорить с приговоренным каторжанином. Тот и нагородил ему о околесицы, приписывая нам все возможные сверхъестественные способности, какие мог сочинить, и про наш необычный внешний вид упомянул, и про странные предметы в саквояже, и про то, как Лили сумела на всех сразу наслать мистический сон, при этом не забывая намекать, что только он знает место нашего появления. В общем, постарался зажечь Тесака загадкой наших личностей. все ради того, чтобы тот вызволил его из клетки на колесах. Если кто и мог это сделать, так это ловкий и отчаянный вожак банды, что он, собственно, и сделал. Тесак оказался в достаточной степени авантюристом, чтобы заинтересоваться тайной, поведанной лапой. Уж он-то знал, что простоватому парню фантазии бы не хватило придумать рассказанную историю. Так они и оказались у нашей пещеры. А дальше все просто. Бандит потыкался по лабиринту, разобрался в отметках на стенах и, оставив подельника на воздухе караулить, прошел до самой машины по нашим же знакам. Не знаю, что испытал главарь при виде Серёгиного джипа. Судя по всему страху он терпелся, раз внутрь автомобиля лезть не рискнул, а может просто не разобрался, как это сделать. По крайней мере в салоне все оставалось нетронутым. Однако оттяпать кусок резины с колеса железного коня Тисак не постеснялся. Все это выяснилось, когда изловили лапу, а также Сергей с Крайтоном сами вдвоем добрались до пещеры. Нас слили в эту экспедицию не взяли, оставили в герцогском замке. Мужья проявили на редкость жесткий единодушный деспотизм, запретив обеим даже думать о походе. «Ха-ха! Как будто туда кто-то рвался!» Видимо, так застращали мужиков своей деловой активностью, что те всерьез заранее решили, будто мы за ними вслед побежим шариться по мрачным пещерам. «Ага! Одна беременная на солидном сроке, другая на раннем. Да, это я про себя». Делать больше нечего, как только рисковать здоровьем малышей ради удовольствия в последний раз прикоснуться к прошлому. Нам и так имелось чем заняться. Я встречалась с мастерами и заседала в библиотеке, пытаясь выяснить, каким образом в имевшихся условиях чисто окрасить стекло для собственной затеи. А у Лили появилось свободное время вдоволь пообщаться с доктором Илмо на медицинские темы. Пусть познания сестры в этом вопросе и не были профессиональными, Однако любому современному человеку найдется, чем дополнить информацию средневекового врача. Лилькин подарок, жгут, нашей болит берег, как зеницу ока. А теперь с появлением аналога резины не только его, но и много чего другого полезного можно было внедрить в массовое производство. Так что тесак волей-неволей оказал большую услугу этому миру. И мне, к слову сказать, тоже. Сейчас поясню. Конечно же, главарь банды не собственными руками занимался научными изысканиями в области изобретений. Он просто нашел для этого дела весьма продвинутого алхимика и притащил ему свою находку. На него нас позднее вывел пойманный лапа. А вот Тесаку, как ни прискорбно, снова удалось улизнуть. Какая-то невероятная везучесть хранила мужика всю его богатую на опасные приключения жизнь — Только в этот раз, если Шерлок не ошибся, главарь ушел с концами. За кордон. Прямо отвлекусь, расскажу. Когда на резинщиков устроили облаву, Сергей напросился поучаствовать. Дело было в порту. Так вот, пока вояки Крайтона суетились, отлавливая причастных к делу, напарник наблюдал за всем со стороны. Специально забрался повыше на портовую башню. Оттуда весь шевелешь, как на ладони. Делился деталями события Сережка. «Не знаю, как лапа просек, что по его душу пришли, но сообразил и побежал. А следом другие, кто надо и кто не надо. Никто же не понял, по поводу чего конкретно шухер. Наши за ним. Суета поднялась, жуть. Даже корабль наземный, что и так уже на низком старте стоял, шустрее в путь собирался. Последнюю лодочку к нему так быстро-быстро загрузили». «Понятно», — улыбнулась я, — Видимо, не только у лапы рыльца в пушку оказалось. А чего ты хочешь? Портовая зона, рад для контрабандистов, пояснил напарник, но не в этом дело. Гляжу я на эту самую лодку, неторопливо, так чтобы, значит, внимания лишнего не привлекать, поднимается мужик. Хорошо одетый, даже солидный, хоть и роста невеликого. И что-то мне неуловимо знакомым показалось, глаз зацепился. Так как-то в нем тесака признал, раз он внешность изменил, нетерпеливо поторопилась с подробностями Лиля. «Да, тут всё чин-чинарём, бороду отрастил, принарядился, а вот повадки никуда не спрячешь. Те же скупые, осторожные, выверенные движения, безупречное чувство равновесия. Не знаю, как тогда в логове по шкуре мороз, хищник на двух ногах. Но главное взгляд. Он когда к берегу обернулся, как будто почуял, что я за ним наблюдаю, и глазами нашел. «Да ну, Серый, тебе показалось?» — засомневалась сестра. «Нет, Лиль, не показалось». «Да почему?» Он мне рукой помахал. «Представляете? Вот в эти глаза смотрел, Шерлок двумя пальцами указал на собственные очи, и махал! Каков наглец!» «Железная выдержка!» «А ты что? А что я? Пока с этой башни слез, пока через толпу продрался, судно уже хвост показало. Говорю же, они, как неладные почуяли, сразу грести быстрее начали. Тесак, наверное, уже на ходу на корабль лез». «Так он что, знал о том, что засада на лапу будет?» «Вряд ли». «Ну раз с кораблём ушёл!» «Мне кажется, в первый попавшийся прыгнул. Иначе бы или раньше утек. Или от лапы избавился?» До да вариантов массы и все менее рискованные, чем вышло». «Логично». «Что сказать, фартовый хлопец», — резюмировала сестра. «На то мы и поставили на данном этапе точку в вопросе поисков тесака и открыли тему новую. Возвращаемся к нашему алхимику. Маэстро Брион вовсе не походил ни на какого полоумного колдуна. Напротив...» оказался весьма импозантным мужчиной с полным набором интригующих инструментов и будоражащих воображений нарядов. Но это все так, на публику. Дело в том, что Брион был очень даже модным у состоятельных красавиц экстрасенсом. Ну, там всякие приворотные эликсиры, предсказания самого счастливого будущего, исправление кривой судьбы и прочая ерунда. Полное надувательство, что признавал даже сам алхимик. Просто, как говорится, очень кушать хотелось, вот и зарабатывал гражданин, как умел. Люди же любят заниматься подобным самообманом и добровольно нести разного рода прохиндеям денежки за обещания исполнения тайных надежд. Впрочем, склонность к мошенничеству вовсе не мешала Бриону быть талантливым ученым. В свободное от сеансов неправедного обогащения время маэстро увлекался самой натуральной наукой, Никакой мистики, никакого волшебства, обычные химические опыты. Получив от тесака кусок автомобильной шины, он с головой погрузился в процесс воссоздания состава с подобными свойствами. Ту самую мутно желтую массу удалось выварить из сока какого-то местного растения. Она была мягче, чем исходный образец, но все равно уже представляла большой интерес. В общем... Прогресс уже тайно двинулся по герцогству, и останавливать его не имелось никаких причин. Крайтон, как умный человек, просто решил его возглавить и упорядочить. Впечатлившись джипом из пещеры до глубины души, мой муж объявил, что все прежние замыслы — слишком мелкое плавание для наших познаний и его возможностей. Нет, их замыслы, конечно, никто не отменял. Просто Крайтон посмотрел на все более широко, так сказать, с масштабом, с размерным его полномочием. Ну вот, посмотрел, да и начал создание страшно секретной лаборатории, в которой станут работать лучшие умы государства. Вот они-то, умы, и мне помогут разобраться с технологиями для собственной задумки. Пусть какие-то красивые бусины не станут великим социально значимым открытием, но мне это дело по душе а скучным и важным он уже наши мужчины занимаются. Им по статусу полагается. Каждый день обсуждают свои глобальные планы и размышляют, с чего начинать толкать эту вселенную к светлому будущему. А Сережка, кстати, тем временем, высунув язык, втихушку сочиняет чертеж трехколесного велика для наших детей. Они еще не родились, а он... Ой, он будет чудесным отцом. И мой герцог тоже. Крайтон хоть сам не обладает нашим объемом информации, зато умеет оценить и воплотить любое новаторство. По совести сказать, эти знания даже не наша заслуга, мы принесли их готовыми из своей прошлой жизни. И вообще тут еще посмотреть, кто из нас более продвинутый. Мы со всей своей осведомленностью из более развитого мира или он, всю жизнь проживший в средневековье, сумевший принять немыслимое, не счесть нас демонами из преисподней и полюбить инопланетянку. Мой умный, сильный, нежный и самый прогрессивный во всех вселенных муж. Смотрю на счастливую сестру, Шерлока, на Крайтона и думаю о том, как нам повезло. Даже в том, что там, на Земле, мы некоторым образом погибли. Хотя в начале нового пути по незнакомому миру все казалось катастрофой, Все с момента, как открыли глаза от самого первого шага. Мы могли не выбраться из пещеры, сгинуть в разбойничьем логове, да чего перечислять, просто встретить не тех людей и запросто очутиться на костре. И на месте Крайтона могла оказаться какая-нибудь гадкая личность или вообще никого не быть, но мы нашлись и спасли друг друга. Видимо, кто-то очень сильно молился за наши судьбы перед высшими силами просил с Верой в то, что не сдадимся и справимся. Кажется, мы никого не разочаровали. И баба Света была права. Для каждого существует своя любовь, свой человек. И он вовсе не обязан быть герцогом. Мне этот титул просто бонусом достался. Или так было изначально задумано, чтобы наше попаданство получилось максимально полезным? В общем, это вопрос риторический. Главное, что в наших жизнях есть и цель, и смысл, и счастье. Вон оно, толкается пятками в пузе. А Лилинова с Серегой ждем со дня на день. Сестра так замучила доктора Илмы темой предстоящих родов, что можно не переживать. Будет нам и полная стерильность, и самая квалифицированная помощь. Все будет хорошо, уже хорошо. Люди! Как же хорошо! Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2023 году. Читали Александра Нижегородова, Нина Сашина и Валерий Толков.